в здании представительства размещенное в кабинетах и коридорах кое как сосуществовали тогда никарагуанец начальник контрразведки у Нарьеги, пятеро баскских сепаратистов экономический советник скубы все время угрожавший покончить с собой если его не доставят в гаванну в целости и сохранности агент испанской разведки который чувствовал себя как дома ходил играть в шахматы с нунцием И передавал сообщение в Мадрид, трое торговцев наркотиками из Колумбии, и сам генерал Норьего, за голову которого американцы назначили солидное вознаграждение. В качестве благодарности за предоставление убежища монсеньор Бонино требовал, чтобы его гости ежедневно ходили к мессе, и было трогательно видеть, как они по-братски целуют друг друга в щуку. кубинец торговцев наркотиками, баски-никарагуанца, никарагуанец-испанца, а Норьего молится и бьет себя в грудь под суровым взглядом нунция, в то время как на улице Брюс Спрингстин барабанит рожденный в США. В критическую ночь осады, когда Камандес из Дельты с вымазанными сажей носами пытались атаковать нонциантуру, Куарт поддерживал телефонную связь с архиепископами Нью-Йоркским и Чикагским, пока не добился, чтобы президент Буш отменил распоряжение о захвате здания. В конце концов Норьега сдался без особых условий, никарагуанец и баски были без лишнего шума вывезены из Панамы, а наркодельцы исчезли сами, чтобы позже объявиться в Медельине. Только у кубинца, который вышел последним, возникли проблемы, когда морские пехотинцы обнаружили его в багажнике старенького «Шевроле», нанятого «Куартом», в котором агент испанской разведки пытался вывести его из нунциантуры, из любви к искусству, рискуя собственной карьерой. Соглашение о его вывозе было секретным, и именно поэтому рядовой Ковальский ничего не знал. Далек он был и от разных дипломатических тонкостей, Так что попытка Куарта вмешаться закончилась для него сломанным плечом, несмотря на его стоячий воротничок, священнослужителя и ватиканский паспорт. Что же до нервного кубинца по фамилии Хирон? Он месяц просидел в одной из майамских тюрем и не только не выполнил обещание покончить с собой, но получил по выходе из тюрьмы политическое убежище в Соединенных Штатах. После интервью данного журналу Reader's Digest и озаглавленного меня Кастро тоже обманул. В вестибюле сидел какой-то человек, который встал, когда Куарт вышел из лифта. Он был лет сорока, широкий в талии, прямые волосы, аккуратно зачесанные, чтобы прикрыть намечающиеся на макушке плеш, блестели от лака. «Моя фамилия Бонафе», — представился он. Он Рато Бонафе». Куарт подумал, что нечасто встречаются имена, столь откровенно противоречащие внешности своего носителя. Честность и порядочность были последним, что приходило на ум при виде этого не по возрасту объемистого двойного подбородка, казавшегося продолжением щек этих набрягших век, из которых выглядывали маленькие хитрые глазки. Смотревшая так, словно их обладатель, размышлял, сколько он может выручить за костюм и ботинки своего собеседника, если сумеет заполучить их, чтобы продать. Мы можем побеседовать минутку. Что и говорить, тип был пренеприятный. Однако еще более неприятной была его улыбка, застывшая гримаса, услужливая и порочная одновременно, похожая на те, что надевали на себя клирики старой школы, чтобы завоевать расположение епископа. Куарт подумал, что этому субъекту больше пошла бы сутана до пят, чем мятый бежевый костюм и кожаная барсетка, висевшая на ремешке на левом запястье. Рука была маленькая, пухлая, дряблая. Наверняка здороваясь с кем-то, Бонафе подавал только кончики пальцев. Куарт остановился, без особой охоты, но готовый выслушать вновь прибывшего. а взглядом поверх головы Бонафе, он нашел часы на стене. До встречи с Макареной Брунер оставалось пятнадцать минут. Проследив за движением его глаз, Бонафе повторил, что разговор продлится всего минутку, и поднял руку с барсеткой так, что почти коснулся руки священника. Куарт взглядом отсоветовал ему делать это. Бонафе задержал руку на полпути и принялся довольно путанно объяснять что-то касательно своих намерений. таким сообщническим тоном, от которого чувство неприязни у Куарта еще более усилилось. Но, услышав название журнала ку он разом насторожился. «Одним словом, падре, я в вашем полном распоряжении, все, что вам будет угодно». Куарт нахмурился, будь он проклят, если этот тип только что не подмигнул ему. «Благодарю вас, но я не вижу никакой связи». «Не видите!» — Бонафэм мотнул головой, словно подхватив забавную шутку. «И тем не менее, все очень даже ясно, правда?» «То, чем вы занимаетесь в Севилье!» «О, Господи! Только этого не хватало! Чтобы вот такой вот супчик запросто вмешивался в то, что время считали секретом!» Сдерживая злость, Куард подумал, что, конечно, бывают утечки информации, но не в таких же количествах. «Не знаю, о чем вы!» Его собеседник нагло, не таясь, смотрел на него в упор. «Правда не знаете?» «Но хватит». Куарт снова взглянул на часы. «Простите, у меня назначена встреча». Не прощаясь, он повернулся и зашагал по вестибюлю к выходу. Однако Бонафе не отставал. «Вы позволите проводить вас? Мы могли бы поговорить по дороге?» «Мне нечего сказать». Оставив ключ у портье, он вышел на улицу. Журналист последовал за ним. Небо еще не совсем погасло, и на его фоне темным силуэтом вырисовывалась Хиральда. На площади зажглись фонари. «Думаю, вы не понимаете меня». Продолжал настаивать Бонафе, вытаскивая из кармана сложенный экземпляр плюс С. «Я работаю на этот журнал». Он протянул номер кварту. но, видя, что тот не проявляет интереса, снова убрал его. Я прошу о совсем маленьком разговоре, так, по-дружески. Вы мне немножко расскажете, а я буду паинькой. Уверяю вас, от такого сотрудничества мы оба только выиграем. В его устах слово «сотрудничество» прозвучало почти непристойно. Кварту понадобилось сделать усилия, чтобы сдержать свое отвращение. Прошу вас не настаивать. Ну, послушайте же. То он оставался дружеским, но до грубости было рукой подать. Пора бы чего-нибудь выпить. Они дошли до угла архиепископского дворца. Тут, в свете фонаря, Кварт внезапно остановился и повернулся лицом к журналисту. «Слушайте, Буэнафе». Бонафе! поправил тот. Бонафе, или как вам будет угодно». То, чем я занимаюсь в Севилье, не ваше дело. Да и в любом случае, мне никогда бы и в голову не пришло болтать об этом.